вид покинул церковлю и отправился к гильдии скульпторов моры. Вдоль улиц, ведущих к площади Быка, в зависимости от потребностей людей в тех или иных услугах, были выстроены здания различных гильдий. Я слышал, что сегодня вернулся Вид. Хотите пойти посмотреть? Мы не можем. «Нам нельзя откладывать работу по подготовке глиняных изделий для выставки на предстоящем фестивале». Помимо официальных городских праздников, было также и множество фестивалей, запланированных самими игроками. Торгово-промышленная ассоциация, которая вела бизнес на площадях города, в определенные дни организовывала и проводила фестивали. На этих праздниках были и барды – выступавшие в амфитеатре и просто игроки, выбравшие творческие профессии, которые проводили выставки своих работ. Даже повара выходили на улицы и продавали свои блюда дешевле обычного. Естественно, самым популярным блюдом была травяная каша, в которую добавлялась тушеная говядина. Мора была городом с несметным количеством счастья и радости. Игроков не перегружали высокими налогами, и город развивался правильно и планомерно. Даже самое обыкновенное строительство было процессом веселым и занятным. Кроме того, в последнее время в городе начало появляться все больше фей, привлекающих внимание игроков. Новички, которые только начали играть в королевскую дорогу, получали массу удовольствия, даже не покидая город, им настолько нравились внутри городские процессы, что когда им приходилось выбирать класс, они отдавали предпочтение торговле или профессиям, связанным с искусством, а не битвам и приключениям, которые предполагали выход из города. «Уф, и так каждую ночь!» «Что ж, поработаем над этим, а потом выпьем пиво!» «Конечно! И закажем барбекю из оленины!» В связи с проведением юбилейного фестиваля в честь возведения статуи богини Фреи скульпторы запланировали выставку, изготовив глиняные скульптуры Виида. Каждая из его работ стала базисом для множества тем и произведений искусства. Одним из них был орк Коричи, нежить и ледяной тролль, который оказывал огромное влияние на недавние события в крепости Розенхайм. Естественно, не забыли и про ледяного дракона, и виверн, которые всегда пользовались большим спросом. Отовсюду доносились разговоры между скульпторами. «Вид просто потрясающий! Вы имеете в виду, что он, будучи скульптором, сумел пройти через такие великие приключения?» «Нет, я говорю о его первоклассных работах. Как он умудряется сделать большую часть своих работ в одиночку?» Это настоящее искусство, в нем живет страсть и увлечение искусством. Именно они и позволяют ему все это делать. Вид был настоящим мастером в вопросах эффективного исполнения черновой работы. Если бы не его самодисциплина, которая выработалась за десятки часов тяжелой работы над пришиванием пуговиц в реальной жизни, большинство из его скульптур так никогда бы и не появились в королевской дороге. Скульпторы создавали скульптуры даже самого в его человеческом облике. Причем внешний вид экипировки был близок к настоящему. Хоть никто и не мог изобразить мелкие детали его лица, но вот известные игрокам элементы обмундирования вызывали настоящие бури обсуждений. «Нет, это никуда не годится. Почему эта скульптура короче, чем я есть на самом деле?» Вид шел мимо выставленных работ и придирался к мелочам. По правде говоря, скульптуры были настолько высоки, что даже их макушек не было видно. А, не может быть! Проходя мимо скульптур, изображавших его самого, отдержал путь к инструктору. А разве это не вид ним? Это он! Вид, должно быть, пришел сюда по каким-то делам гильдии скульптора. Скульпторы. Стоявшие в очереди при входе в гильдию освободили дорогу Вииду. Это было похоже на то, как Красное море расступилось, чтобы открыть ему путь. Ходят слухи, что он довольно эксцентричный. В земле магии никто не мог угадать, когда он вспыхнет. Власть и авторитет лорда. Если бы Виид действительно был добрым и честным человеком, он стал бы дожидаться своей очереди. Но удобство было на первом месте, а потому он сразу же направился к инструктору. «Приветствую, господин Вид, путеводная звезда для всех скульпторов!» Инструктор гильдии скульпторов почтительно поклонился. Поскольку это была мора, здесь происходили даже такие вещи. Вид открыл рот, чтобы произнести нужную фразу. Эти слова были написаны в руководстве скульпторов – И их мог произнести лишь тот скульптор, который хотел подняться на самую вершину. «Я создал лучшие скульптуры. Теперь я хочу услышать легенду». Форумы, посвященные Королевской дороге, вспыхнули с новой силой. Заголовок «Вид взялся за задание на мастера-скульптора». Он начал задание, взяв его в гильдии скульпторов моры. Комментарии не заставили себя ждать – Всего за несколько минут сообщение получило несколько тысяч ответов. Невозможно! Это никому не под силу, тем более скульптору. Но если это вид, то все возможно. Трудно полностью овладеть даже быстро прокачиваемым навыком верховой езды. А вы говорите про статус мастера в скульптурном ремесле, которое славится своим дьявольским медленным ростом. Вы что, впервые зашли в королевскую дорогу? «Это верховую-то езду легко прокачать. Вам что, удалось поднять ее до продвинутого уровня? На этой стадии лошадь может перепрыгивать через реки и нестись вперед, словно ветер. Вид вновь являет нам настоящее чудо. Это точно правда? Не ложь, не шутка? Я еле-еле смог поднять свое скульптурное ремесло до пятого начального уровня. О, вы серьезно говорите про мастера?» Однажды в телепередаче «Истории Версальского континента» упоминалось о том, как стать мастером своей профессии. В программе говорилось, что задание на мастера, скорее всего, обяжет игрока сделать что-нибудь для всего континента. Кроме того, в нем могут быть задействованы практически все расы, и никто не знает, каким будет его следующий этап. Корпорация «Юникорн», которая крайне неохотно раскрывала какую-то информацию о королевской дороге, поведала лишь одно. Каким бы классом ни обладал первый мастер, его путь будет немного более особенным. Он получит большую награду, и само задание окажется немного сложнее. Игроки прямо-таки состязались друг с другом за то, чтобы поднять текущее значение своего профессионального навыка, И в конечном итоге стать первым мастером. Однако тех, кто действительно продолжал упорно идти к этой цели, было не так и много. Как правило, по достижению определенного текущего значения, игроки либо создавали свои гильдии, либо присоединялись к уже существующим и начинали борьбу за власть. Пытаясь поднять текущее значение своих навыков, некоторые и вовсе погибали, блуждая по опасным регионам или сражаясь. А некоторые огорченно бросали эту затею, поскольку навык попросту переставал расти. Тот человек, который первым достигнет мастерства в своей профессии, не только прославит свой класс, но и добьется абсолютной славы. Лес красного тростника Охотники за головами и убийцы из гильдии Гермес стали нервничать. Они задавались вопросом – Когда же, наконец, придет Виид, на которого они устроили засаду? Он абсолютно в другом месте. Почему он отправился в королевство Розенхайм? Единственное место, куда он может прийти, именно это. Виид просто обязан сюда прийти. Он в море? Ничего, его следующим пунктом назначения наверняка будет этот лес. Даже истинные плаклонники Вида не ждали его с таким нетерпением. Лес Красного Торосника был опасным местом, и отбиваться от здешних бонстров было совсем непросто. Все эти убийцы уже очень долго ждали Виита, и теперь он собрался отправиться заниматься заданием мастера. Это означало, что их стремление поймать его абсолютно бесперспективно, и трудно будет даже предсказать, когда Виит сюда заявится. «Да надоело!» Послушайте, давайте просто вернемся на Центральный континент. Мне не стоило покидать свой дом. Это просто колоссальная трата времени. Ой, как же я настрадался. Большинство охотников за головами, разочарованные неудачей, решили отправиться по своим делам. Игроки из гильдии Гермес тоже пребывали в растерянности. Но они пришли сюда по заданию гильдии и не могли вернуться с пустыми руками. «А может, он поторопится и скоро сюда придет?» «Почему бы ему просто не сказать, если он не собирается сюда приходить?» Поскольку Вид никогда и никому не давал конкретных разъяснений по поводу того, собирается ли он вообще посещать лес Красного Тростника, ожидавшие его убийцы не могли даже построить какие-либо предположения. Вид знал кое-что о задании на мастера-скульптора. Какой бы это тип задания не был, в нем не должно быть никаких серьезных проблем. Вид был мастером на все руки, будь то битвы или приключения, так что был уверен в том, что сможет добиться успеха в любом вызове, который бросит ему королевская дорога. Он уже собрал пять секретных скульптурных техник и не чувствовал, что задание на мастера окажется чем-то невероятно сложным. Пока что его скульптурное ремесло застряло на восьмом уровне, но при этом он преодолел минимальное ограничение на получение этого задания. Таким образом, в ходе его выполнения виду следовало сосредоточиться и на повышении самого текущего значения навыка. Что ж, я расскажу вам старую легенду, которая передавалась между скульпторами из уст в уста, начал повествование инструктор гильдии. Поскольку это было его индивидуальное задание, вид превратился в слух. Замерли даже другие скульпторы, которым было любопытно послушать, о чем зайдет речь. Это было еще до того, как скульптурное ремесло начало считаться проявлением искусства и культуры. Эти события происходили в те времена, когда весь континент был заполнен монстрами и страшными чудовищами. Вне зависимости от расы, будь то человек, эльф, гном, орк или варвар, монстры пожирали всех, кто встречался им на пути. Перед видом всплыло видео, которое мог видеть только он. Как и сказал инструктор, в нем показывались времена, которые были еще до того, как император Грейхер фон Арпан объединил континент. Боги создали Версальский континент, и вскоре на нем стали появляться различные расы. Эта эпоха еще не была цивилизованной, и людям, оркам, эльфам и гномам приходилось объединять все свои силы. Люди стояли стеной, сдерживая натиск монстров. Эльфы выращивали урожай, а гномы добывали и затачивали в пещерах камни, чтобы дать их оркам в качестве оружия. Благодаря плодовитости орков, лидерству людей, трудолюбию эльфов и таланту гномов, в сфере создания предметов все четыре расы смогли выжить. Они жили в гармонии, заселяя пещеры и сообща развивали свою культуру и быт. После того, как видеоролик закончился, инструктор продолжил. Было сказано, что именно тогда родился первый скульптурный навык. Трудно поверить. Но эта легенда была сохранена и передана древними эльфами, у которых была исключительная память. Думаю, эльфейская старейшина по имени Ранделия, возможно, сможет больше рассказать вам о первых появившихся на свет скульптурах. День Происхождение скульптурного ремесла. Скульптурное ремесло было изобретено еще когда представители четырех раз только начали работать с песком и камнем. Поскольку истории происхождения всех четырех раз противоречат друг другу, вам следует отыскать правду о самой первой скульптурной техники Уровень сложности. Задание на мастера-скульптора. Ограничение. Скульптурное ремесло должно быть как минимум восьмого продвинутого уровня. Вы должны иметь дружеские отношения с эльфами. Если бы Давида задание на мастера выполнил кто-то другой – у него были бы кое-какие подсказки. Но даже несмотря на это, он считал, что лучше уж самому столкнуться с трудностями, чем следовать руководству, написанному другими людьми. «Что ж, тогда я пойду к ней и все узнаю». «Дзинь, вы приняли задание».